Дорничев Дмитрий, Белов Артем. Экспансия. Основание. Том 2. Читает Саня БТР, студия БТР-ФМ. Аннотация. Империя. Она всегда была смыслом существования для рода Исаевых. Вот только тяжело оставаться верным новому императору. когда в его ежедневнике напротив твоего имени стоит пометка «Избавиться». И способов свести счету у старого хрыча предостаточно. Однако нужно отдать должное, он выбрал самый интересный. Перун. Планета, хранящая в своих недрах бесценную руду арданиум, Дикий мир, отданный на растерзание множеству родов, часть из которых погибнет, так и не достигнув его поверхности. Император рассчитывает, что и я сгину еще до того, как вдохну воздух своего нового дома. Что ж, порой даже самые талантливые стратеги совершают роковые ошибки. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала Полка. «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава первая. Исаевск. Перун. «Игорь Владиславович, тебя тут требуется орбитала. Причем срочно!» Раздался голос Леонова. И я, лежащий под брюхом тяжелой техники, почувствовал, как острый металлический носок сапога моего наставника и правой руки впивается в голень. «Больно ведь, зараза!» «Вылазь давай, хватит там Сандерсон тискаться, пока я Сидоровичу не пожаловался. Дела зовут». «Дела, блин, их все не переделаешь. А мне еще час свободного времени». Пробурчал я и вновь ощутил куда более болезненный удар тяжелого сапога. Видимо, все действительно серьезно. «Да иду я, иду. Даже расслабиться не дают. Крис, держи тестер». И чтоб без меня под эту красотку не лезла, вечером закончим вместе, поняла? Ты бы так с девушками обращался, как с этим монстром. Дело нам надуло губы шпилька, забирая прибор. Ну, если какая-нибудь знакомая девушка могла бы доставить разрывные снаряды на расстояние под сто километров, я бы, не думая, женился на такой. Эх, мечты, мечты. Я с нежностью провел по выкрашенному в пятнистый зеленый цвет борту трофейный САУ. Надо бы в родовой цвет перекрасить, но сперва до ума доведем. — Ты псих, ваше сиятельство? — на полном серьезе произнесла Андерсон, пытаясь крутить последнюю оставшуюся шпильку. Да уж, шпилька-шпильку. — Голубки, вы там еще долго шушукаться планируете? — Игорь, код вызова дважды оранжевый! — напомнил о себе наставник, звонко стукнув по броне самоходки. Пришлось все же вылезать, пока он мою прелесть не покорябал. «И кто там такой настырный?» Вытерев руки испачканные смазки, спросил я у Леонова. «Не знаю, но требует тебя лично. Я сказал, что ты занят, но на той стороне кто-то ошибко настырный. Да и сам знаешь, оранжевым кодом просто так не семафорят». Пожал плечами Леонов. «Ну, тогда я вижу два варианта. Либо меня назначили императором, либо это по поводу заблудившихся в лесу наемников», — предположил я. «Выведи на терминал в моей каюте. Раз так хотят поговорить, тет этот что ж, поболтаем». Зайдя в каюту, накинул мундир и, усевшись в кресло перед экраном, придал лицу скучающее выражение. отжимая мигающую кнопку». Ну вот, так и знал. Судя по тому, что из динамиков не полился торжественный гимн, а на мониторе не затрепыхался флаг империи, императора мне сегодня не быть. Но мы и не торопимся, так что подождем. А ты не торопился, барон? Честно говоря, я почему-то ожидал увидеть Панфилова, куратора нашего сектора, но сейчас на меня смотрел незнакомый мужчина в возрасте, причем в форме службы внутренней безопасности станции, и, судя по знакам отличия, не самой низкой должности, но и не самой большой. Всего хорошего! Стоило только ему открыть рот, как я отключил связь. На консоли замигала лампочка вызова. И я нажал подтверждение. Похоже, какой-то сбой. Вот заработало. Незнакомец, увидев, что связь установилась, повернул голову в мою сторону. Исаев, какого черта? Мой палец скнул в кнопку, и экран вновь погас. Я откинулся на спинку, слушая требовательную трель вызова: 55, 56. соединение. «Исаев, какого черта происходит? Как ты смеешь обрывать связь? Это нарушение протокола». Похоже, какой-то идиот взломал канал связи. Еще и при этом наглость имеет форму уважаемой службы внутренней безопасности надеть, — задумчиво произнес я, глядя на возмущающегося мужчину. «И чем только эта самая служба занимается?» И потянулся кнопки отключения. «Стой, Исаев!» — Я и есть служба безопасности, то есть я Виконт Нечаев Герман Георгиевич. являюсь заместителем начальника третьего отделения собственной безопасности. — воскликнул безопасник. — Прям целый Виконт и зам, который не умеет здороваться при первом знакомстве? — Сделал я удивленное лицо. — Вас там все настолько плохо с кадрами. — Не перегибай, те, Игорь Владиславович, — возмутился Нечаев. Я к вам по-серьезному вопросу. Вы ведете себя словно подросток. Так, представляться мы вас научили, пускай из третьей попытки. И данный факт свидетельствует о наличии зачатков интеллекта. Следовательно, меня вы вызвали не случайно, тыкая наугад на кнопки. Констатировал я. Блин, лучше бы свободное время с Морозовым или Крис провел. Да и Астрид проведать не мешало бы. Ну вот, вытягивать из вас тему разговора у меня нет никакого желания. Давайте сделаем так. Вы соберетесь с мыслями, или лучше пусть для вас секретарь речь накатает. У вас же есть секретарь? Отлично. Так вот, как только это сделаете, вы или он наберете меня вновь. Я, может быть, вам даже отвечу. Договорились? Как вы смеете? Я по чрезвычайно важному делу. Вам выдвинуто обвинение в нападении. Уже перешел на крик СБшник, видя, как я вновь потянулся к консоли. Вот это неожиданно. У нас появились защитники животных? — удивился я. — Но раз так, то можете им передать, что мы ведем учет и стараемся выбивать зверя без ущерба для популяции. — Какое зверье? Что вы несете? — опешил Нечаев. — Нам стало известно, что вы атаковали группу наемников, которые вели поиски Симоновых. Связь с ними пропала, а буквально пару дней назад мы узнали, что вы заказали снаряды и запчасти для техники, что была у них. — А, вы про этих бедолаг? — произнес я. — Ну да, моим разведчикам попались остатки их колонны. Даже удивительно, как такие профессионалы, которых наняли для поиска пропавшего рода, могли настолько сбиться с маршрута, что попали на мои территории. Хотя, с другой стороны, что можно ожидать от людей, которые в лес берут вооружение, больше подходящее для осадок какого-нибудь городка, чем для поисковых работ? «Случится, может, всякое. Может, они обнаружили следы, ведущие в вашем направлении?» Тут же ответил Нечаев, но как-то слишком поспешно. по поводу вооружения — это их выбор. Может, они привыкли работать именно с ним? — И тут я спорить с вами не буду. Каждый работает с тем, с чем привык, — кивнул я в знак согласия. Тем не менее, их выбор оказался ошибочным. К моменту появления моих разведчиков в их лагере не осталось ни единого выжившего. Но если вы не верите мне на слово, могу скинуть видео с персональных регистраторов погибших. Думаю, кадры вас впечатлят. — Было бы неплохо. Нет, не то чтобы я вам не верю, но Игорь Владиславович, Сами понимаете, в свете сказано, мы должны изучить все доступные материалы, чтобы снять с вас всякое подозрение. Тон СБшник и сменился, стал более неуверенным. Разговор явно пошел не по его плану. Конечно, я распоряжусь и вам перешлю и в ближайшее время. Кстати, вы так и не сказали, что Зарот выдвинул обвинение в мою сторону. Я, конечно же, понимаю, что это не более чем недоразумение. Но за любые ошибки, даже мелкие, нужно отвечать. Причем всем. Я пристально посмотрел на Нечаева, и тот окончательно разнервничался. Намек вышел максимально прозрачным. «Вы же понимаете, до завершения расследования нам не рекомендуется раскрывать подобную информацию, дабы избежать ненужных эксцессов», — заявил Нечаев. «Как только мы разберемся в данном недоразумении, всю информацию вы сразу же получите». «Что ж, тогда буду ждать результатов». Но все же сообщите обвинителю, что чем дольше будет брошена тень на имя моего рода, тем тяжелее будут последствия для него и всех, кто был в этом замешан. Угроза в моем голосе читалась вполне отчетливо. — Я вас услышал, Игорь Владиславович. Закивал словно болванчик Нечаев. — Думаю, мы максимально быстро все уладим и вместе посмеемся над этим недопониманием. — Весело будет, это я вам обещаю. Как патриарх рода Исаевых. произнес я, не отводя с мужчины серьезного взгляда. А вот кто смеяться будет, время покажет. И раз у вас вопросов больше нет, то, думаю, вам пора приступать к работе. Всего хорошего. Дослушивать этого придурка, явно пляшущего под чужую дудку, я не стал. Не знаю почему, но было у меня ощущение, что этот звонок никак не связан с теми людьми, которые послали наемников. Просто кто-то третий, увидев удобную возможность, решил разыграть карту. задействовав козырь в виде Нечаева, и прогадал. Так что дело, скорее всего, заглохнет, если оно вообще заведено. И все постарается спустить на тормозах. Но нет худа без добра. Этот самый виконт Нечаев имел несчастье засветиться передо мной, тем самым нарисовав мишенью у себя на лбу. Осталось только вовремя его использовать. — Игорь, закончили! В дверь каюты постучались, и я услышал голос наставника. — Ага. Представляешь, на нас пытались повесить трупы наемников. Наивные. Я в подробностях пересказал разговор с СБшником, пока мы спускались обратно в ангар. Ладно, с этим понятно, — недовольно произнес Леонов, который терпеть не мог все эти танцы с подставами и лживыми улыбками. Что с ресурсами решать будем? Морозова требует расширить теплицы. Айземан и Схига рекомендовали обустроить нормальную посадочную площадку для воздушного транспорта. Раза Исаевск де-факто становится столицей сектора. И где я тебе все это найду?» — огрызнулся я, и так беспрестанно думая об этом. Город рос, требовал для своего развития все больше и больше, а зависимость от Кемпбеллов с их поставками руды мне нравилось все меньше и меньше. Предъявить им за пропуск наемников я не мог. Отношения наши не улучшались и вряд ли улучшатся, если только патриарх и наследник разом не помрут. что очень вряд ли. Наиболее оптимальным вариантом было бы, если матриархом станет Льял. Ивара я почему-то на должность патриарха совершенно не рассматривал. Но опять-таки все упиралось в ее мужа и пасынка. «Ладно, тогда будем расширять зону поисков. Нам жизненно необходимо найти выходы руды. Снимайте разведчиков с восточных и северных направлений и перекидывайте на юг. Попробуем удачу там», произнес я, указывая на карте еще не открытые территории. «Но там опасно», — прищурился Леонов. Сам-то он был не против славной драки, но о подчиненных беспокоился, как никто другой. Только никто об этом, кроме меня, не подозревал. «И если ничего не найдем, только время и ресурсы потратим. Лучше, чем ждать подлянки от Кемболов, или тем паче пускать их рот под нож», — ответил я, невольно хмурясь от своих мыслей. «Так что отзывай разведчиков и формируй отряды заново. Самое опасное направление возьмем на себя». Посмотрим, насколько на юге действительно жарко. И южное направление действительно показало, что прогулка по лесу может быть не самым безопасным времяпрепровождением на Перуне. Огромные пространства, покрытые редкой растительностью, чередовались с подтопленными низинами, постепенно сменяющимися натуральными болотами. Машины вязли в жиже, замедляя и без того небыстрое передвижение. А нам еще требовалось проводить разведку месторождений, попутно отстреливая особо наглую живность, которой тут оказалась каждая первая тварь. Особенно мне запомнился болотный червь, умудрившийся сожрать наш багги. Благо водитель со стрелком успели десантироваться до того, как их утащило вместе с машиной под трясину. И что самое плохое, ближайший обходной маршрут этого болота требовал сделать приличный круг. В первый день знакомства с червяком я подумывал перекинуть часть транспорта на скате. и уже на нем двинуться дальше. Вот только болотная глиста имела свое мнение на этот счет. В общем, скат уцелел, но его пилот обзавелся преждевременными седыми волосами. По итогу я заморочился и организовал самую настоящую рыбалку. Несколько крупных туш тварей, под завязку набитых взрывчаткой, начиненной крупной шрапнелью, должны были обеспечить серьезное несварение твари. К сожалению, болотный глист оказался то ли тупым, то ли чересчур голодным и при этом чрезвычайно живучим. И приманок, а соответственно и взрывчатки, ушло столько, что я уже начал сомневаться в целесообразности затеи. Но, тем не менее, наша взяла. Не, тварь мы не убили. фз утверждали, что видели под толстым слоем ряски гиганта, уползающего еще дальше на юг. Но, тем не менее, путь оказался свободным. После болот опять началась холмистая местность, где мы стали задерживаться еще дольше, так как Лаус, наш геолог, вроде на что-то наткнулся. Но полдня провозившись в грязи и земле, он пришел к выводу, что жила слишком мелкая, и тратить на нее время и ресурсы стоит только в крайнем случае. В общем, эта неделя шла в каком-то диком темпе. Ранний подъем, завтрак, сбор в общем зале, установка задач и погрузка в машины. И возвращались мы уже глубоко за ночь. И то не всегда. Пару раз другие отряды переночевали в относительно безопасных местах. Но после нападения мелких тварей я приказал так больше не рисковать. Таким образом, как и все участвующие в разведке люди, к концу недели оказался морально и физически вымотан. И тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, были и позитивные моменты. Во-первых, мы почти добрались до границ моих владений на юге, нанеся все интересные места на карте. Во-вторых, во время поездок пришлось неплохо так пострелять. Так что я заранее воткнул каждый из отрядов рекрутов. Пускай привыкают не только выживать в лесах, но и работать в отрядах. Ну а в-третьих, существенно пополнили бестиарий местной живности. Снимки самых выдающихся тварей я по приезду скидывал Исааку. И тут же получал заказы на них. Так что, несмотря на опасения Леонова, финансово мы почти ничего не потеряли. Вот только с Рудой проблемы остались. «Не подходи ко мне!» — громко пробурчал я, увидев, как ко мне мчится посыльный. «Ты же явно с нехорошими новостями, да?» Мы только вернулись с разведки, причем умудрившись собрать все плюшки планеты. Твари, трясина и аномалии. Пришлось не слабо, как и подраться, так и полечить. Так что чувствовала себя как выжатый лимон. Такой же сморщенный и едкий для окружающих. «С вами хочет поговорить барон Жилин!» Не обращая внимания на мои слова, доложил посыльный. «Говорит, у него срочное дело». «Жилин?» Я попытался вспомнить, кто это. «Стоп, так это же те, что сели западнее Уилсонов. Я думал, померли уже давно. Они же с момента посадки на связь не выходили». «Так точно, они самые», — кивнул посыльный. «Просили связаться, как только вы явитесь, в любое время суток». «Понятно. Кажется, я уже чую запах денег. Это определенно придает мне сил». Сбросив под доспешный комбинезон, запихнул его в стойку к остальной броне. «Давай тогда организовывай связь и скажи, чтобы кофе пару литров принесли в рубку». Посыльный, козырнув, развернулся и умчался выполнять приказ. Я посмотрел ему след. «Надо бы слугу или служанку завести. Негоже здоровому лбу кофе по черепахе носить». «Федор Иванович, а вы куда собрались?» Тормознула проходящего мимо наставника. на веселую мелодию. Неужто спать? Но, как бы да, совсем не стесняясь, кивнул Леонов. Личный состав прибыл в сохранности, техника с броней на обслуживание, а старой кости требует отдыха. Вот сядешь в рубки, будешь отдыхать, слушая, что нам будут предлагать Жилины. Не одна уже мне там куковать. Тем более, чую, там работа будет по твоей части. «Драка?» Вроде такого я готов, не поспать пару часов. И послушать вашу аристократическую белиберду. взбодрился Леонов, а губы растянулись в улыбке, весьма недоброй. Обсуждая результаты разведки, поднялись в рубку, где на экране уже горела надпись вызова. Дал знак дежурному, и тот включил видео со звуком. Доброй ночи, Игорь Владиславович. Заранее прошу извинения за свою настойчивость. Поприветствовал меня с экрана мужчина, облаченный в тяжелую броню. Старинная, массивная, даже, сказал бы, что огромная даже для тяжелой. Она носила многочисленные следы заплат, причем поставленных не шибко умело, что могло свидетельствовать как о низкой квалификации их механиков, так и вовсе об их отсутствии в связи с гибелью. «Мое упочтение, Иван Артемович!» — ответил я на приветствие, автоматически сравнивая поведение этого барона и поведение СБшника. «Колоссальная разница». Ничего страшного, думаю, ваша ситуация оправдывает некоторые нарушения этикета. Желин производил положительное впечатление своими манерами, даже несмотря на то, что по его лицу нельзя ничего было прочесть. Нет, не потому, что он хорошо владел своими эмоциями, просто вся его голова, за исключением щелок для глаз, была обмотана бинтами, на которых в нескольких местах проступала свежая кровь. И тем не менее голос звучал твердо. не грамма рыболепства перед человеком от которого возможно будет зависеть его жизнь тогда если позволите сразу перейду к делу увидев как я кивнул он продолжил я вынужден обратиться к вам за помощью наш десантный модуль при посадке угодил в аномалию благо что самым краем к сожалению мы потеряли ремонтную мастерскую и часть специалистов именно поэтому мы не смогли выйти на связь сразу жилин замолчал переводя дыхание Судя по всему, говорить ему было тяжело, но прежде чем я предложил ему сделать паузу, он продолжил. «Но и это не было главной проблемой. Как мы выяснили чуть позже, место оказалось чрезвычайно неудачным для создания города. Фактически вся местность вокруг ДМ оказалась заполнена аномалиями». Барон кому-то кивнул, и вместо него на экране появилась карта местности. На ней крупными отметками были указаны места выявленных аномалий. И, судя по всему, не образовывали кривой овал, начерченный дрожащей рукой алкоголика. Вот только пускай и кривой, но полностью замкнутый. «Воздух», — уточнил я, когда на экране вновь появился Жилин. «Почти полностью перекрыт. Разрывы между аномалиями слишком малы. Хига пытались пробиться, но, едва не потеряв дирижабль, отказались от контракта. Хоть карту воздушных аномалий они составили, и, получается... что мы находимся практически под куполом». Бестрастно произнес барон, словно речь не шла о нем и его людях. «Ваши соседи... Нет, я не против вам помочь, но вы не из нашего сектора, и логичнее было бы вначале обратиться к ним». «У некоторых из них свои проблемы, а некоторые...» Мужчина впервые замялся. «А некоторые падальщики, которые ждут не дождутся, когда вы помрете от голода, и можно будет прийти и забрать ваши ресурсы». Закончил я за него. «Так», — не стал отрицать он очевидного. «Тогда почему вы считаете, что я так не поступлю?» «Мы знаем ваш род, Игорь Владиславович. Вы всегда держали свое слово, чего бы вам это ни стоило. Да и новости мы посмотреть успели. Ваше благородство по отношению к наследникам Магро и Штейн многое о вас говорит». Опять-таки без малейшего намека на лесть произнес Жилин. «Так что, если вы дадите слово, мы примем ваши условия и достойно вознаградим». Вот и дивиденды за спасение Валентина и Астрид подъехали. Немного не так, как я планировал, но тоже неплохо. Я взглянул на сидящего в стороне Леонова, но тот лишь пожал плечами. Инициативу он проявит во время драки, сейчас же предпочтя просто слушать. Что ж, Иван Артемович, я гарантирую, что мы предпримем все возможное, чтобы вытащить вас из столь затруднительной ситуации. Единственное, нам нужно немного времени, чтобы подготовиться и добраться до вас. — сказал я, придя к решению. — Кстати, как у вас с запасами еды и воды? — Воды достаточно, а вот с едой беда. Припасы почти израсходованы, нам приходится охотиться на тварей, что периодически проникает к нам под землей. Мужчина потрогал рану на голове и едва слышно прошипел. — Ну, думаю, еще неделю-полторы мы сможем протянуть. — Хорошо, тогда я обдумаю, как лучше все организовать. Но уверен, что максимум через неделю мы пожмем друг другу руки, — произнес я. «Тогда до скорой встречи, Игорь Владиславович!» «Всего хорошего, Иван Артемович!» Попрощался я с бароном, и едва экран погас, посмотрел на наставника. «Ну что, Федор Иванович, готов вспомнить молодости и помахать лопатой?» Глава вторая. Фронтир. Корабль спас службы империи. Сарк. Как он тут вообще оказался? Капитан Сарка повернулся к помощнику, уже как пару минут стоящему у него за спиной, с разинутым от удивления ртом. Услышав вопрос капитана, рот он закрыл и развел руками. Действительно было сложно подобрать рациональное объяснение имперскому кораблю, вплавленному в кусок астероида. причем в секторе, находящемся на приличном удалении от основных трасс. «Капитан, ответ из центра!» привлек внимание двух мужчин оператор связи, закончив внимательно перечитывать присланное сообщение. «Корабль идентифицировали как Прометей, судно разведывательного класса серии «Предел». Так их же еще вроде только проектируют, даже на стапелях не закладывали», — присвистнул помощник. Но «Ну, не из будущего же он прибыл, тем более в таком состоянии. Капитан был удивлен не меньше членов экипажа, но ему по должности полагалось выглядеть спокойным. Также гриф операции повышен до гостайны. Необходимо оставаться на позиции и дождаться беспокойного. До его появления в эфир не выходить, в случае обнаружения посторонних кораблей уничтожить. Даже наших. Последнюю фразу Радис добавил от себя. Сообщение оно явно звучало по-другому. «Не нравится мне это дерьмо, Серж!» Склонившись над пультом... Полголоса произнес помощник. «Присылать целый авианосец СБ ради одного разведчика? Да еще и этот приказ! Сэр, от Прометея, помимо аварийного, идет еще один сигнал, очень слабый, но я нащупал его!» Вновь отвлек мужчина-радист. «Пробуй усилить. Выводи на экран». «Доброго времени суток, господа! Если бы вы знали, как я рад вас видеть!» Центрального монитора на малочисленный экипаж Сарка смотрел молодой, коротко стриженный мужчина в форме с нашивками мастер-пилота. Позвольте представиться, майор внешней разведки Дьяков Михаил Сергеевич. Я буду чертовски благодарен, если вы соизволите вытащить меня и моих товарищей отсюда. Исаевск, Перун Марш к месту посадки Жилиных у нас был запланирован на пятый день после разговора с главой этого рода. К этому моменту мы, благодаря разведчикам, имели примерное представление, с чем предстоит столкнуться, а также дождались оборудования из столицы. Род Жилиных специализировался на добыче полезных ископаемых и был еще теми землекопами. Даже их ДМ при приземлении, в отличие от многих, должен был расти не в ширь или в высоту, а в глубину. Поначалу, приходя в себя после приземления, Они так и поступили, вгрызаясь в породу скального уступа, на который так неудачно приземлился модуль. Вот только пройдя несколько уровней вниз, они столкнулись с парочкой неприятностей. Из многочисленных шахт нор на них ринулись твари, отдаленно напоминающие обезьян. Поначалу немногочисленные, да и не отличающиеся крупным размером. Они были восприняты шахтерами как забава, пострелять до места свежего откушать. Ну и праздник быстро подошел к концу. когда, пробив стенку очередного тоннеля, покорители неземных недр очутились в большой пещере, набитой под завязку куда более крупными особями. И что хуже всего, некоторые из местных обитателей обладали дарами. В общем, из первого отряда, как и из второго, ринувшегося ему на помощь, выжило всего двое, которые успели передать о находке, прежде чем подорвали шахту, ведущую к жилым уровням. Ну и себя вместе с ней заодно. Жестоко, но для Жилиных это была не первая планета, и они не понаслышке знали, к чему может привести проникновение на базу такого количества тварей. И тем не менее, другого выхода, кроме как продолжать рыть тоннели, чтобы выбраться из кольца аномалий, у Рода не было. Они тщательно выбирали маршрут, следили за передвижением мартышек и старались пересекаться с ними как можно меньше. Но тут Перун преподнес очередной сюрприз. Чем дальше Жилины уходили от протаренных обезьянами маршрутов, тем тверже становился грунт, пока в один прекрасный момент Рот не лишился одного из буров, сточившегося за считанные часы при попытке пробить сверхпрочную породу. Следующие попытки также показали, что единственный путь дальше лежит через ту самую пещеру, в которой уже погибло два отряда. Скрипя сердце и понимая, что времени на долгие раздумья у них нет, Иван Жилин решился атаковать. Собрав всех, способных держать оружие, и расширив тоннели так, чтобы по ним могли проехать пару БТРов и даже один танк, чья броня должна была принять на себя первый залп даров обезьян, они пошли на прорыв и прогадали. Нет, учитывая превосходство в огневой мощи, обладая информацией, которая была ужилина на тот момент, упрекать его в недальновидности было глупо. Вот только все пошло не по плану. два патриарху его людям стоило появиться в пещере. Они рассчитывали столкнуться с сотней тварей, а по итогу схлестнулись чуть ли не с четырьмя сотнями, пару десятков из которых в первые же минуты продемонстрировали свои дары. Со слов патриарха, едва им стоило появиться в пещере, как в ее полу, стенах и даже потолке моментально образовались дыры, и оттуда ринулся десант обезьян. И в отличие от людей, дружественного огня они не боялись, появляясь прямо посреди отрядов. По итогу, потеряв всю технику и порядка полусотни людей, Жилины отступили обратно в тоннель, и то лишь благодаря младшему брату-патриарха, заткнувшему своим даром проход. К сожалению, сам он при использовании дара двигаться не мог, и погиб спустя пару минут, когда одна из одаренных тварей пробила лазейку в породе и без всякого почтения снесла ему голову. «Славная смерть, спасшая многие жизни, — это не мои слова», — так сказал Иван Жилин, пересказывая нюансы сражения. не скрывая и не приукрашивая ничего, как любят делать некоторые рода, трансформируя свои поражения в тактическое отступление или, более того, чуть ли не в победу. Так что, выслушав патриарха Жилиных и обсудив все с Леоновым, пришел к выводу, что лобовая так и в нашем случае не вариант. Тем более вернувшиеся разведчики доложили, что к подножию скального основания ведет узкая тропа, невероятно петляющая между аномалиями. И пока мы не разобьем плацдарм в толще породы, на свободном пятачке максимум, что может поместиться, так это то самое оборудование, которое в спешном порядке доставили к нам из столицы. И чтобы получить горнопроходческий щит, большое устройство для рытья тоннелей, пришлось изрядно потратиться. Причем проблема была не в стоимости бура, хотя была она далеко не маленькая, а в том, что он предназначался для добычи орданиума. и платить приходилось за молчание продавца. В отличие от стандартного оборудования, которым укомплектовывался ДМ любого рода, эти буры были узкоспециализированными, и покупка такого моментально сообщала всем интересующимся, что кто-то наткнулся на богатую жилу. Так что едва мне стоило сообщить Исааку Айземану о требуемом оборудовании, как тот стал стойку, почувствовав запах добычи. Пришлось хорошенько щелкнуть его по носу, черствым пряником, пригрозив прекращением поставок в случае чересчур высокой цены. Заодно проверил, насколько он может быть уступчив. Мужчина осознал и клятвенно заверил, что Айземаны не допустят утечки, и никто от них не узнает, для кого предназначалось это оборудование. Формулировка выходила хитрая и мало чего обещающая, так как отвечал он только за свой рот. Но пару недель до того. Как каждый первый ариста на планете будет в курсе, что Исаев где-то обзавелся жилой Орданиума, у меня было. А там на сцену выйдут уже жилины, и это станет их головной болью, которая, тем не менее, принесет прибыль и мне. И вот настал тот самый день, когда дирижабль Хига доставил это самое оборудование, и мы приступили к формированию походной колонны. Бур оказался довольно компактным, даже меньше, чем я предполагал изначально. Все же Исаак проявил инициативу и подсуетился, так что агрегат уместился в одну из двух платформ, на которых мы планировали отправиться к Жилинам. Так что сейчас, завершая последние приготовления перед выходом, наш технический гений Андерсон, облачившись в рабочий экзоскелет, с легкостью порхало по ангару, перенося многокилограммовые балки и запасные части для бура. Спецброня Крис отличалась от средней брони Рода лишь размерами, которые максимально приближались к штурмовой и дополнительными манипуляторами в количестве четырех штук, расположенными в районе пояса. Это чудо-юдо Крис собирала лично. И пока она не давала повода, сожалеть о потраченных на броню ресурсах. «Нравится, господин патриарх?» Подхватив трехлапым манипулятором ящик с оборудованием, спросила Шпилька, заметив, как я пристально наблюдаю за ней. «Могу даже станцевать, если хотите!» — раздался кашель Сидоровича, стоящего неподалеку и что-то чиркающего на планшете, следя за погрузкой. — Доченька! Может, уже закончишь? Ерундой мается. Не будешь отвлекать Игоря Владиславовича от дел? Голос у мужчины звучал скорее умоляюще, чем угрожающе. Уж больно ему не нравилось, что мы с Крис стали чаще общаться. Если других строгий отец еще мог приструнить, то со мной это не прокатывало. Да и Крис ему задачу не упрощала от слова «совсем». Все чаще и чаще заигрывая со мной. Да я уже закончила, пап! Девушка, работающая без шлема, подмигнула мне, но, все же решив, что пока хватит заставлять нервничать отца, пошла к БТР. Где ей предстояло трястись всю дорогу до Жилина. Игорь Владиславович, если есть пару свободных минут, я хотел бы с вами переговорить. Едва Крис ушла подальше, подошел ко мне Сидорович. Было даже странно смотреть, как обычно невозмутимый мужчина. словно выточенный из черного камня, сейчас потел и почти заикался, словно первоклашка перед завучем. «Я позабочусь о ней, не переживайте», облегчил я задачу мнущемуся отцу несносной дочери, которая кидала взгляды в нашу сторону с дальнего конца ангара. «С ней все будет хорошо?» «Не сомневаюсь, господин, но я не про сегодняшнюю операцию». «Я тоже. Она будет под моей защитой столько, сколько сама захочет», произнес я. «Никто не причинит ей боль. Об этом я позабочусь. Но вот вы своей гиперопекой толкаете дочь на всякие глупости». «Позвольте на чистоту, господин», — поднял на меня глаза Андерсон. «А были случаи, когда вы мне лгали или что-то утаивали?» — прищурился я. «Я серьезно, мой патриарх», — уже немного раздраженно произнес мужчина. «Дочка тянется к вам. Это видно всем, и по городу уже идут слухи». — Вам мало Морозова или вы собираетесь организовать ГРМ? — Нет, понимаю, что патриарху столь древнего рода такое дозволяется. Но я прекрасно осознаю положение Крис. И то, что максимум, что и светит, — это стать наложницей. Я не удержался и хмыкнул. И кто успел слухи про Морозова пустить? Кто-то в последнее время я заметил некое напряжение между Анастасией и Шпилькой. Забавно будет, если выйдет, что источниками слухов были они сами. и теперь дуется друг на друга из-за выдуманных вещей. Очередной головняк, с которым нужно будет разобраться по приезду. Не хотелось бы возвращаться в город и оказаться между двух шипящих друг на друга девушек. Мне подобного общения с Аристо за глаза хватает. «Это не смешно, Игорь Владиславович», — воспринял мой смешок на свой счет Сидорович. «Я понимаю, что даже статус наложницы довольно почетен». «Но вам предстоит долгий уж точно кровавый путь наверх. Я не хочу, чтобы дочка пострадала из-за того, что влюбилась по глупости. Тем более, когда она не принадлежит роду. Знаете, Кевин, будь на вашем месте кто-нибудь другой, он бы уже паковал вещи для отправки в столицу, будучи изгнанным из рода». С нажимом произнес я, наблюдая, как бледнеет чернокожий мужчина. «И нет, не из-за вашей дочери». а за то, что вы считаете, что я позволю кому-то причинить вред людям моего рода или моим близким. Я не сомневаюсь в вас, мой патриарх. Сомневаетесь. А значит, допускаете возможность поражения, а значит, рушите само основание нашего рода», — покачал я головой. «Но на этот раз я вас прощаю. Будем считать, что ваши отцовские инстинкты на мгновение превозобладали. Но наша беседа смогла привести вас к чувству. Следующего разговора уже не будет. Я вас понял, мой патриарх. Слегка поклонился Андерсон, а я почувствовал, как обжигает спину взгляд шпильки. Разрешите идти?» «Кевин!» Остановил я уже повернувшегося мужчину. «Повторюсь, я позабочусь о ней, независимо от того, будет она принадлежать роду или нет. И нет, не ни я. Никто другой не посмеет на нее давить, принуждая к чему-либо. Спасибо, Игорь Владиславович, я вас понял». Посветлел лицом мужчина. «Я буду держать себя в руках, и подобного больше не повторится». Мужчина еще раз поклонился и ушел следить за подходящей к концу погрузкой. А я краем глаза отметил, как ему наперерез устремляется шпилька, уже почти забравшийся в бронетранспортер. Да уж, надеюсь, я не сделал только что хуже и не закрутил очередной виток противостоянии Крис и Анастасии. Надо же, в Исаевске идет тихая война, я ни слухом, ни духом. Совсем расслабился. Хотя... Я на мгновение представил Морозу и Андерсон в роли наложниц. «Вышло неплохо». «Чего улыбаешься?» Отвлек меня от размышлений Леонов. «Уже в предвкушении хорошей драки?» «Можно и так сказать, Федор Иванович, можно и так сказать». Не стал переубеждать я наставника и, подхватив оружие, направился в сторону второго транспорта, занявшего место во главе колонны. Первые десятки километров пути прошли без каких-либо происшествий. Достаточно изученная территория, Знакомое зверье и отмеченные аномалии позволяли развить приличную скорость, так что большую часть пути мы преодолели с относительным комфортом. А вот территория жилиных оказалась куда менее гостеприимной. И я не имею в виду уже знакомые Топи, сменяющиеся скальными образованиями тонкими и высокими, выглядевшие настолько необычно, что Клаус, которого мы взяли в качестве эксперта по горным породам, сперва решил, что они вообще творение человеческих рук. Ну, или нечеловеческих. Но нет, при ближайшем рассмотрении было видно, что это природные образования, подвергшиеся многократному воздействию аномалий, которых тут оказалось столько, что маршрут наш петлял словно пьяный заяц с темной ночью. Твари, обитавшие в этом безумном лабиринте, тоже были далеки от нормальности. Вынужденные жить на стыке двух стихий, воды и камня, да еще и посреди аномального поля, звери предсказуемо были небольшими. По крайней мере, особи крупнее льва нам не попадались. Вот только эволюция с помощью эфира взрастила идеальных охотников, использующих свои дары по максимуму. Прикинуться куском камня, причем даже на ощупь, я потом лично проверял, легко. Зарыться в выжженный солнцем суглинок, чтобы проползти в нем не одну сотню метров и вылезти посреди отряда. Конечно, сделаем это дважды. Ах, противник приспособился к этим финтам. Так держи лобовую атаку, отвлекающую от тварей, затаившихся на скалах или прущихся из-под земли. Но что самое плохое, даже отбив атаку, мы не успевали перегруппироваться и контратаковать, так как зверье едва почувствовав, что проигрывает, отступало под прикрытием аномалий. Протискиваясь между невидимой или видимой, тут от аномалий зависело смертью, монстры уходили от возмездия лишь для того, чтобы собраться и вернуться еще большей стаей. Но куда большей проблемой стали эти самые аномалии. Тозетчики, конечно, разведали один из безопасных маршрутов. Но едва мы углубились по нему, как выяснилось, что часть аномалий просто исчезла. А некоторые образовались на некогда свободном пространстве. Благо узнали мы об этом фактически безболезненно, потеряв один из мелких дронов, круживших вокруг нас по спирали. С этого момента скорость нашего продвижения существенно упала. а мне пришлось вооружиться специальным устройством, в простонародье называемым мета, от слова «метатель». Небольшое оружие, выполненное в виде духового ружья, было снаряжено крохотными шариками с напылением из орданиума, которые при накачке эфиром провоцировали срабатывание аномалий. Удовольствие дорогое, но позволявшее выявить как и обычные аномалии, так и так называемые «подлянки». Последние имели свойство срабатывать в тот момент, когда какой-нибудь неудачник пересекал ее границы. Но срабатывала она с приличной задержкой, не давая бедолаге успеть покинуть опасную зону. Так что, пересев на гравицикл, я уже механически перегонял эфир в пулю, загнанную в патронник, и стрелял по сторонам. Прямо, налево, направо, вверх, вниз. Проехать на 20 метров вперед, повторить... И кто говорил, что поколение планеты — увлекательное занятие? Идущие за мной бойцы ставили цветные колышки, обозначая границы обнаруженных аномалий, чтобы двигающийся за ними крупный транспорт ненароком не снес себе что-нибудь, зацепив бортом или крышей аномалию. Последние три километра мы подвергались нападению трижды, и так как шел уже четвертый, я резонно предполагал, что вот-вот начнется следующее. И тем не менее... Будучи наготове, все же его прозевал. Я только отметил очередную аномалию, оказавшуюся от нас всего в семи метрах, как земля заходила ходуном. И вокруг меня на расстоянии 5 метров выросли каменные стены. Но твердыми они были недолго. Изогнувшись, стенки сомкнулись. Я словно очутился в гигантском яйце. Едва это произошло, как скорлупа завибрировала, я увидел, как стенки стали покрываться тонкими трещинами. через которые хлынула густая жидкость. Было слышно, как снаружи по яйцу колотят мои бойцы, не рискуя стрелять, чтобы ненароком не задеть меня. Но, судя по всему, непонятный монстр обладал поистине непробиваемым даром. Так что результата от их стараний было немного. Что ж, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я извлек аспид, при этом не упуская из второй руки метатель, и, сфокусировав эфир на острие клинка, метнул его в сторону ближайшей стенки. Серп промелькнул, на мгновение разрезав жидкость и растекся по стенке. Та, завибрировав, пошла очередной порцией трещин и количество киселя, который в окулярах визора теперь смотрелся словно студень, резко увеличилось, добравшись мне почти до щиколоток. Индикаторы брони мелькнули красным, но тут же сменили цвет на зеленый, заставив меня напрячься. Пускай программа и перестала считать эту дрянь опасной, Нас все-таки было что-то в начале, что заставило ее сработать. Так что, запрыгнув обратно на гравицикл, я попробовал подняться на нем повыше. Но тварь оказалась сообразительной и пустила слизь еще из потолка. Так что теперь меня заливало со всех сторон. Мне кажется, пятки стало припекать. Или это просто самовнушение. Но время веселья подошло к концу. По рации сообщили, что помимо гигантского яйца, в обход аномалии из-под земли поползли новые твари. Так что сейчас мои парни занимались тем, что использовали сожравшую меня тварь в качестве прикрытия для тылов. Визор опять мигнул красным. И теперь я уже точно ощущал неприятное жжение. Словно на рану солью посыпали. Щиплет, но терпимо. А тем временем яйцо уже больше, чем наполовину наполнилось желудочным соком твари. Очередная попытка выстрелить эфиром оказалась бесполезной, а гравицикл, пару раз чихнув, упал вниз, увлекая меня за собой. И по итогу я оказался в студне по самую макушку. Чую, будь я в обычной броне, уже был бы переварен. Но тяжелая была достаточно крепка. И пока держалась, так что я, недолго думая, зашагал вперед в ближайшей стене. Студень почти не оказывал никакого сопротивления, и путь у меня занял считанные секунды. Разговоры по рации пускай звучали оживленно, но какой-либо паники я не слышал. Починенные были опытными и действовали согласно обстановке. Так что, добравшись до стенки, я сосредоточился на собственном спасении. Закачав эфира в клинок, воткнул в нее, чуя, как неведавший преград Аспид с трудом скрывает шкуру бронированной твари. Она словно высасывала всю энергию из оружия, сводя мой дар на нет. И, тем не менее, прежде чем я опустошил свое ядро, сантиметров на 10 клинок вошел в тело твари, где благополучно и застрял. Едва кончился эфир. «Не, ну я так не играю», — раздраженно произнес я, совершенно не прельщаясь возможностью помереть, будучи переваренным гигантским яйцом. Тем временем системы брони вновь сработали, обращая отдельное внимание на перчатки, разразившись чередой сообщений. «Многочисленные деформации и бронепластин. Возможно, разгерметизация». Снизошел до голосового предупреждения помощник. «И значит, дело реально плохо». Голос я разрешил подавать ему только в самых крайних случаях. Пока думал, что делать, посмотрел на руку. И увидел, что часть металла, очень прочного, между прочим, потеряла свой естественный цвет, став зеленовато-коричневым. Причем трансформация была в тех местах, где я передавал эфир на клинки. «Взрываю!» — раздалось предупреждение по рации. А спустя пару мгновений я почувствовал, как яйцо тряхнуло. Похоже, парни увидели телеметрию с моей брони и решили вскрыть скорлупу взрывчаткой. И, судя по всему, безуспешно. «Новая волна! На скалах Гарпии!» Прозвучал другой голос, я услышал, как усилился треск стрельбы. Видимо, твари не оценили попытку моих бойцов разбить яичко, перейдя в массированное наступление. Броня изменялась все сильнее, и спустя пару мгновений помощник сообщил, что студень проник внутрь. А теперь руки реально припекло. Времени, как и выбора, мне совсем не оставили. Так что, нажав красную кнопку, образно, конечно, я извлек из специального контейнера из внутренней части керасы крупный кристалл Тримития. Очередная команда, Вот боевого коктейля, притупляющего боль и позволяющего мне оставаться в сознании при любом раскладе. Я с дикой скоростью начинаю впитывать весь объем кристалла, чувствуя, как ядро трещит по швам от переизбытка энергии. Мир сначала окрасился в зеленый, потом в красный, а после вернулся к привычным краскам. Только очень ярким. Словно кто-то выкрутил контрастность на максимум. Поглощение целого кристалла и последовавшая накачка организма энергии словно встряхнули меня. Жизненные показатели скакнули из желтой зоны и тут же обратно. Но даже такого краткосрочного допинга хватило, чтобы зарядить аспиды по максимуму, вогнав оба клинка в стенку яйца монстра и выпустить энергию наружу. Руки теперь словно в кипяток опустились. Клинки ярко вспыхнули, на мгновение ослепляя. Но я почувствовал, как некогда непреодолимая преграда поддается. Я падаю вперед, устремляясь наружу. Тем временем избыток энергии, словно энергетический луч, продолжал бить вперед. И я, не в силах его остановить, направил туда, где он точно не сможет причинить вред моим людям, кружащимся вокруг яйца, то есть в аномалию. Алый поток вонзился в отмеченную колышками подлянку, и я почувствовал облегчение, замечая, как быстро истекает лишнее из ядра. А после мир в очередной раз дрогнул. Ощутил, как меня отрывает от земли и закидывает обратно в скорлупу, спасая от обжигающего ливня из раскаленного песка, что при учете поврежденных доспехов было чрезвычайно актуально. Но это я додумывал уже позже, когда полностью пришел в себя. обнаружив, что меня тащат куда-то в сторону. К счастью, больше всех пострадал именно я. Мощнейший взрыв и жгучий песок изрядно покосили нападавших тварей, но почти не нанесли вреда моим людям. Лишь один из них, находившийся ближе всех, лишился нагрудной брони, но сам отделался легкими ожогами. Но это все мелочи. Самой главной новостью оказалось то, что аномалия, в которую угодил эфир, исчезла. Это мы заметили не сразу, а спустя пару часов, когда я окончательно пришел в себя и удостоверился, что отряд готов двигаться дальше. И каково же было мое удивление, когда, делая контрольные выстрелы, я не обнаружил подлянки на своем месте. Зато, трижды все перепроверив, буквально просеяв землю, где когда-то она находилась, один из бойцов обнаружил кристалл странной формы. Выглядел он, как застывшая паутина, размером с кулак штурмовика. По прозрачным нитям скользили фиолетовые искры, и двигались они в определенном порядке, пускай и по сложной траектории. Не подпуская никого, я присел перед кристаллом, протянул руку и тут же отдернул ее, чувствуя, как из непонятного образования наружу начала рваться энергия. Даже если брать самый крупный кристалл тремития со склада, который мы добыли за все время нахождения на Перуне, то этот артефакт превосходил его по мощности, как гоночная машина-самокат. Так что, поймав брошенный контейнер для кристаллов Тримития, аккуратно поместил артефакт внутрь, а для большей верности засунул кейс в еще один, чтобы не так фонил. Крепко призадумавшись, что же с ним делать? Но ничего толкового сходу на ум не приходило. Использовать его на себе для прокачки дара было чистой воды безумием. Продать? Значит, нужно придумывать, как мы его нашли. А это потянет за собой столько неудобных вопросов, что станет только хуже. Одна информация о том, что я смог уничтожить аномалию, поднимет такую бурю в обществе, что нас может как вынести на гребне волны на вершину, так и снести к черту. Неоправданный риск, в общем. Тем более, второй раз у меня подобный фокус повторить не вышло. Придя себя окончательно, истратил еще один кристалл Тримития, применив выпущенную энергию на подлянку, которая располагалась рядом с пропавшей, и получил пшик. Тем не менее, попробовать стоило, ведь отсутствие результата тоже результат. Успокоив себя этой мыслью, сел на новый гравицикл и принялся прокладывать путь дальше. У меня сегодня по плану еще спасение рода Жилиных. Глава третья. Хорс. Имперская столица на Перуне. Резиденция Кэмбэлов. «Добрый день, бабушка!» Бледное лицо Дугальда Кэмбэла рассвело, моментально сменив привычную угрюмость на детскую радость. «Добрый! Добрый, мой мальчик!» проскрипела госпожа Син, не спеша бросаться к сидящему в инвалидном кресле внуку. Обведя взглядом небольшой кабинет, принадлежащий старшему Кэмпбеллу, женщина, поджав тонкие бледные губы, уставила своими желтыми зрачками на Дугальда. «Прости, я подвел тебя!» Парень с нетерпением ожидавший прибытия женщины, тем не менее, и дико боялся этого момента, не зная, как она себя поведет, узнав о его неудаче. «Но я все исправлю! Клянусь богами!» «И как же ты планируешь сделать это, Дугальд?» Госпожа Син стала обходить сидящего в кресле родственника, пристально смотря на него. — Ты тот, на кого я потратила столько лет, посвятила в родовые тайны. Я ожидал от тебя совсем других результатов, мой мальчик. — Это все проклятая кровь Кэмпбеллов! Это их вина! — воскликнул Дугольд и попытался подняться на мгновение, забыв о своих увечьях. «Их и этого блюдка Исаева! Если бы не он, то мои территории приумножились! Этот старый козел Кэмпбелл давно бы подох под забором! А я вернулся в род, к которому действительно принадлежу! Но ты не справился, несмотря на всю дарованную тебе силу!» Женщина зашла за спину Дугольда и неожиданно крепко для такой древней старухи вцепилась пальцами в шею парня. был едва не вскрикнул, но, помню, что эту страшную женщину слезами и мольбами неумилости ведь стиснул зубы, пытаясь не закричать. Вышло не очень. Старая Мигера прекрасно знала, куда нажать, чтобы человек испытывал ужасную боль. Так что спустя пару секунд Дугальд уже кричал во весь голос, но ни один из его приближенных не посмел войти в покое господина. Ну, ну, мой мальчик, не плачь ты же мужчина. «А вам не пристало проявлять подобную слабость, даже при самых близких?» Спустя десять минут пыток произнесла Син, проведя высохший, словно пергамент, ладонью по мокрой от слез внука. «Ты же понимаешь, что я должна была тебя наказать за твою ошибку». «Да, бабушка, да, я все понимаю», — закивал Дуголь, чувствуя, как отступает боль. «Вот и отлично!» Ласково улыбнулась старушка, заставив сжаться сердце внука. «Темин! Саджун! Зайдите!» Едва стоило Син тихо произнести имена своих слуг, как тут же открылась дверь, и на пороге показались двое невысоких мужчин в обычной имперской одежде без гербов рода. Но не это удивило Дугольда. Он знал, что бабуля предпочитала действовать скрытно, и вряд ли прибыла на перун с официальным визитом. а у длинные футляры, исписанные древними иероглифами, заставляли сердце парня биться, словно бешеное. Он знал, что за этим последует, и готов был пережить очередное наказание от бабушки, но только не получить ту силу, что была заключена в больших черных пауках, которую достали слуги. «Ничего, мой милый мальчик, ты справишься, а после исправишь свою ошибку». Взяв одну из собственноручно выращенных тварей, Син положила ее на обнаженную грудь парня. «А твоя бабушка проконтролирует, чтобы ты больше не допускал подобных оплошностей». Дугальц с ужасом смотрел на крошечные зеленые глазки многолапой твари. А та, словно растягивая удовольствие, несколько секунд смотрела в ответ. А после, сверкнув длинными и тонкими клыками, вонзила их в район сердца. Будущий патриарх Рода Кэмбела терпел вечность. Целую секунду, прежде чем заорать от обрушившейся боли, ощущая, как расплавленный свинец заменяет его кровь и трансформирует его тело в нечто иное. Территория Жилиных. Перун. «Вот на скольких планетах уже побывал». И все равно каждый раз природа найдет, чем удивить». Леонов, выбравшись из бронетранспортера, подошел ко мне. Скала, на которую приземлился модуль Жилиных, вблизи действительно впечатляла и подавляла. Огромный блин высотой не меньше 400 метров, изуродованный аномалиями, но выглядящий неимоверно крепко даже на глаз. Впрочем, неудивительно, учитывая, сколько орданиума. должно быть скрыто в его недрах. «Думаю, сверху вид еще круче. Так что приступаем», — ответил я, последний раз стреляя вверх из меты. Крошечная болванка пролетела метров пятнадцать вверх, а после над нами рассвел фиолетово-красный купол. «Отлично, значит, сверху мы прикрыты». то достали эти местные пернатые с невероятно твердым клювом. Пока ехали, успели обзавестись парочкой дыр в броне. Хорошо, хоть не проткнули никого насквозь. Платформа с буром подъехала к одной из стенок утеса, приглянувшейся к Лаусу. И, немного повозившись, мы спустили с транспортный механизм. Процесс сам по себе был несложный. Вот только каменный пятачок, на котором приходилось работать, был совсем крохотный, и все разом там поместиться не могли. Так что основная нагрузка легла на шпильку с ее чудо-костюмом. Тем временем остальные бойцы также не сидели сложа руки, возводя укрепление и копая траншеи между аномалиями. Чуя я, что стоит нам только включить бур, как в гости явятся местные обитатели. Была мысль использовать куб-приманиватель, но лишний раз светить подобной технологии я не хотел. Так что решил приберечь ее на самый крайний случай. — Все готово, командир, можно приступать! — доложила мне Андерсон, вертя в руках пульт управления. «Давай!» — я кивнул, и девушка принялась щелкать тумблерами на панели управления. Бур издал дикий скрежет, впиваясь ротором в скалу. И оттуда повалили клубы пыли, а по броне застучали мелкие камушки. Я посмотрел на нашего механика, но там махнула, мол, все в норме, и, нажав очередную кнопку, поддала газу. Аппарат еще сильнее затрясся, переходя на ультразвук. но вперед двинулся куда бодрее, оставляя после себя дырку в скале диаметром метров четыре. Тесновато, конечно, но выбора особого не было. Более крупное оборудование стоило куда дороже и привлекло бы куда больше внимания. «Контакт! Вижу первых тварей! Наземники! Летуны тоже объявились, но сквозь аномалии нападать не рискуют!» По рации раздался голос командира отряда. «Оставлю прикрыть наши тылы». А спустя 7 секунд раздались выстрелы и взрывы. Минами мы запаслись дорогу изрядно, так что засеяли ими все, до чего смогли дотянуться. — Игорь, тут Жилины на связь вышли. У них, кажется, очередные проблемы. Ленов высунулся над половиной из бронетранспортера. Зачем — непонятно. Рация работала исправно. Не имется, похоже, старому. Кулаки чешутся. — Давай, выводи на меня! приказал я, приглушаю в броне внешние звуки. А спустя мгновение передо мной появился Иван Жилин. «Добрый день, господин Исаев!» Барон, как и прежде, был исключительно вяжлив. И, несмотря на то, что у них случилось что-то явно нехорошее, грубить и истерить не спешил. «Здравствуйте, Иван Артемович!» — поприветствовал я его.